который отдает ее в переплавку. Напомнить роду человеческому, который как будто забыл историю, что посланное существует и представляется предметом пагубным и провоцирующим пожара. Поскольку вежливые дискуссии с брифо ни к чему не вели, Александр снова напяливает на себя облачение пожара, достойного поэта со старенькой мамой на идвений ухаживает о абсолютно платонический завдовой который каждый год получает от французской академии приз за добродетель от вдовы он получает рекомендательное письмо клор dx у главному цензору свидание наше было коротким после пятиминутной беседы обоюдно сухой и недовжелательный «Словом, сударь, — говорит он, — все, что вы можете еще сказать, бесполезно. Пока старшая ветвь на троне, и пока я в цензуре, труд ваш будет приостановлен. «Отлично, сударь, — отвечаю я, — откланиваюсь. Я подожду. Но сколько времени проходит после этой реплики столь же язвительной, сколько глубокой?» Александр слишком нетерпелив, чтобы дожидаться следующей революции. Он решает действовать через тупые головы цензор на этот раз не при помощи герцога горлянского, от которого по линьяку нечего ждать, а при посредничестве милейшей и умнейшей мадам Дюкейла. В связи с Генрихом III мы видели, как один умный министр – смог вдохнуть разум в короля. Неужели способна на меньшее, да, что создает и пересоздает целые министерства? Итак, 15 марта Христина снова поступает к цензорам без особых изменений. Даже в стихе о Королевской погремушке, даже в посылке короны Кромбелю не содержится теперь ни малейшей опасности для королевской власти. Но за всеми возможными случайностями остается неразгаданной томительная загадка. Какую тонкую диалектику употребил Александр, чтобы заинтересовать своей пьесой мадам Дюкейла? Несколько раньше, 25 февраля 1830 года, Состоялась премьера Эрнани. Достаточно взять любой учебник литературы по вашему вкусу, чтобы вспомнить все подробности этого сжимапа романтизма с красным жилетом Теофиле Готье вместо «Штандарт». Разумеется, не следует игнорировать и контратаки классицистов. Однако в целом публика, вот уже год, как познавшая дерзость Генриха III, говорит практически была завоевана. И дабы окончательно закрепить успех, бородатые длинноволосые антиконформисты из молодой Франции в большом количестве явились сыграть роль мощной и полной энтузиазма Клаки. Александр, конечно же, в зале со своим оглушительным голосом и не менее оглушительными аплодисментами. В то же время, поскольку он присутствовал на репетициях Эрнани, Между ним и актерской игрой образовалась некоторая дистанция, и для него главный спектакль происходил не на сцене, а в зале. В своих мемуарах он описывает потрясающую сцену, в которой маразматическому парсевалю де Гранд Мезону вместо «глупейший старик» послышалось «старый ас в метании пик». И он громко выразил свое возмущение тем, что Эрнани подобным образом характеризует человека, который ему в отцы годится. На что сосед академика, сторонник романтизма, столь же глухой, хотя и не достигший еще столь преклонного возраста, резко его оборвал, возразив, что ас в метании пик сказано лично Так как к этому времени карточная игра была уже изобретена. Понятно вам теперь, что не тем кто нападал, не тем кто защищал подобным образом.